Положил возле себя ружье и выехал на лесопилку. До лесопилки добрых три версты. Утро прозрачное, тихое, природа бодрствовала. Перепархивая стайками, дрозды оклевывали янтарь, поспевающий рябины. Роса окропила травы, листы и хвои деревьев. Легковейная пыль на дороге от ночной прохлады огрузла,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 Он попятился и, разинув рот, ждал бури. Однако Прохор молча, с подавленной свирепостью, сел в шарабан, уехал. Дальше дорога свертывала к реке, и верст десять шла по ее берегу до так называемого плотбища. Здесь вязались из сосновых скобленных бревен плоты. С высокого берега Прохор насчитал более сотни звеньев. Они обрамляли береговой приплеск скровной желтой лентой версты две. «Вот они, денежки-то!» — с приятностью думал Прохор. Тут же в несколько топоров валили лес. Очищенные от коры бревна, похожие на огромные восковые свечи, скатывали по слегам вниз к воде. Там, с правой стороны, грузили на плоты известь, руду, целые буруны скотской кожи, пушнину, бочки со смолой и дегтем. Туда нельзя пробраться в шарабане. Прохор отъехал на полянку, быстро распряг лошадь, вскочил верхом и помчался без седла к месту погрузки. — Помогай бог, ребята! — крикнул он. «Спасибо!» — ответили рабочие и поснимали картузы. «Плохо бог-то помогает! Видишь, бочку с дегтем утопили! Ее, дьявола, теперь и с места не стронешь!» Рабочие стояли возле плота по грудь в реке и не знали, что делать. У коротконогого Захара бородища всплыла на воде, как веник. «Как вас угораздило!» «Да с горы скатилась, чтоб ни дна, ни покрышки ей! Ванька со Степкой упустили!» Прохор живо разделся, крикнул «Вылазь на берег! Давай две слеги сюда!» А сам бросился в воду, нырнул, ощупал лежавшую на дне бочку, вновь вынырнул. Он бел телом, но лицо и шея точно из другого теста, смуглые, прокаленные солнцем. «Канат сюда!» Он опять нырнул, зачалил под водой бочку, поддернул ее на слеги, вынырнул, скомандовал «Тащи!» Бочка поползла по наклонным слегам прямо на плот, и мокрое, черное, как морское чудище, села среди своих подруг. Все это заняло не больше пяти минут. Мужики с удивленным почтением глядели на расторопного хозяина сколько времени валандались? — спросил он одеваясь До «Да с самого утра бьемся ответил старший чернобородый мужик с бельмом филат дураки сказал прохор в три шеи возгнать ишь ты в три шеи сдерзил филат ты что ли мою шею торастил плата мала вот и «Я тебя, Филат, уважаю!» — охлажденный водой спокойно сказал Прохор. «Но если еще раз услышу, что ты в натыр идешь, вышвырну вон с работы!» «Пуп надорвешь!» — неожиданно крикнул Филат, и впалы щеки его задергались. «Ежели мы плохо работаем, так нам же хуже, мы на сдельной!» Мы с пуда получаем, а не месячные. Черт, махнарылый! Сначала узнай, а потом и лайся!» Прохор посмотрел в его заросшее черной шерстью лицо, сказал, «Кто лается-то?» Вскочил на лошадь и поехал приплеском туда, где грузили известь. «Помогай, Бог!» — поприветствовал Прохор грузчиков. От известковой пыли они были белые, Сапоги, штаны, рубахи, бороды, словно слепленные из алебастра. Во всю поверхность каждой связки платов устроены дощатые донья, чтоб известь в пути не подмокла. — Сколько платов на связке? — Да пятьсот с гаком. — Велик ли гак? — А это у десятника спроси. Через тайгу по узкой просеке Проложена воздушная дорога, на высоких столбах натянутый с уклоном цинковый трос. Особые деревянные клетки, набитые рогожными кулями с известью, катились вниз по тросу от известковой печи к плотбищу. Печь была в версте отсюда. Подошел десятник, молодой парень из рабочего цеха, поклонился... и подал хозяину написанную карандашом «Ведомость погрузки». Прохор переписал в свою книжку итоговые цифры, спросил, когда станут обжигать известь. «Сегодня в ночь. Вот что. Скажи Гонам, чтоб к завтраму доставили в лабораторию пробу дегтя». Из города получил жалобу, очень жидкий. «Сегодня мне некогда». «Скажи им чертям, что морды бить, приеду завтра!» Была полдневная пора, время обедать, рабочие бросились купаться. Двое из них развели костер. Комар надоедал, больно жалил. Прохор, обмахиваясь зеленым венечком, повернул коня обратно. Подъехав к шарабану...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 Прохор сразу сметил ловкий маневр этих рыжих воришек. Он круто повернул обратно, выполз на брюхи из чащи и весь внутренний дрожа прицелился по лесе на шарабане. «Хорошо бы в голову утрафить, чтоб шкура была цела», — подумал он, прищурил левый глаз и спустил курок. Потом вскочил и с яростью бросил двустволку озень. Ружье не было заряжено.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 Они разорвали нанковый мешок с запасом и все уничтожили. Остался чай до да сахар. А очень хотелось есть. Со вчерашнего вечера он не принимал пищи. «Эй!» Кто-то окликнул его из чаще грубо по-звериному, как лесовик. Прохор оглянулся. На него шел желтолицый, большебородый оборванец. Он огромен ростом, широк в плечах, одет в грязные лохмотья,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 Пологи действительно стояла сорокоградусная жара и духота, гологрудый Прохор был весь мокрый. — Эй, Петрович! — крикнул от костра бродяга. — Желаешь, расскажу всю историю своей жизни анафемской. Вот слушай, коли так. И поступил я, значит, на канал казенный, в глухой тайге». В болоте не этот самый канал копали, Чтоб две реки в местях соединить, Шлюзы строили, плотины. Сколь денег казенных зарыли в грязь, А я там в кузнецах существовал. А сам я убивец, беглый, А прозвище мое — Филька Шкворень. Слышишь, нет? Слышу. Ну так. Вот увидал меня самый главный начальник, инженерский генерал, говорит мне. Ну что ж, Кворень, бросил пьянствовать? Бросил ваше превосходительство. Вот это хорошо, Кворень, говорит мне генерал. Мужик ты дельный, говорит, много лет тебя знаю. Бывало, целый год служишь, получишь кучу денег, Поедешь в отпуск, да все сразу и пропьешь. Потом опять вернешься, кланяешься, примите. А ведь труд твой каторжный, тяжелый. Какая глупость получается. Год мучаешься, да день гуляешь. Срам! Нет, ваше превосходительство, отвечаю. Вот пятый год кончается, в рот капли не беру. Вот скоплю денег. Уеду в город, мастерскую там открою. Ты слушаешь, Петрович, нет? Слушаю. Слушай. А верно, кончился пятый год моей треклятой жизни в болоте, в холоде, в тоске. Шибко скучал по хорошему городу, по людишкам разным. И во всем себе укорот делал. Даже ежели, скажем...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 а до города более тысячи верст. На вторые сутки пришли мы пароходом в село Кетское. Я на радостях выкушал косушечку в буфете, огурчиком закусил, еще выпил, а на още-то она а на още-то о още Ладно, вылез я на верхнюю палубу.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 Желательно ей до зарства дорваться, до черной похвальбы. «Эй, бабы, девки!» — кричу. «Встречай фильку шкворня, шевелись!» «Да на берег». Вот ладно. Вышел на берег, шапку разорвал, деньги из нее вынул, шапку выбросил. Все новенькие кредитки по пяти рублей. И вот, значит, я иду, земля подо мной трясется, В грудях приятность, а девки-стервы с бабами За мной бегут справа-слева. А я, хошь верь, хошь нет, Прохор Петров, Иду, как дым, прямо к кабаку. В левой, значит, руке попуша деньжищ ужата, А правой хвать да хватит из пачки по пятерке. Да справа слева расстилаю денежки, как карты в свои козыри сдаю. Ей-богу. Но девки знамо не зевают. Ура, Руд, ура! Слава нашему хозяину Филиппу Самсонычу господину Шкворню. До кабака дошел. Все достальные деньги просадил, а как проспался на другой день, в петлю полез. Из петли вынули, в реку бросился, поймали, ножом в грудь ударил, неделю пролежал, оздоровел. Ты слышишь, Петрович? Слышу, насыпка чашечку еще. Филькашкворень подал чаю, снова у костра уселся, трубку закурил. Пять лет, и сразу в одночасье снова гол. И хоть бы какое удовольствие, а то Фу. А ведь что мечталось? Город, дело, супругу заведу, человеком буду. Ох ты, о. — Дурак! — сказал ему из-под полога Прохор и тоже закурил. — Кругом, дурак, по самое сидячее место! — согласился бродяга. Прохор вылез из-под полога, стал запрягать лошадь. Бродяга расторопно помогал ему. — Ну так вот, дядя Шкворень, золото принеси в контору. — Сколько денег дашь? Сколько причтется? — Наверное, тысячи три-четыре. — Эй, эй! — вздохнул бродяга, ударил по сердцу кулаком и замотал головой неодобрительно. «Боишься? — Боишься? — Боюсь. — Загину. Он вздохнул и, подойдя к Прохору, взял его за руку. — Пожалей меня, Прохор Петров. Возьми меня куда-нибудь к себе. «Притык для человека у тебя большой!» Прохор подумал, сел в шарабан, сказал, «Денег я тебе всех не выдам, а понемногу буду выдавать». «Благодарим!» — радостным голосом ответил бродяга. Прохор, помолчав, спросил, «Что ж, много загубил на своем веку людишек?» «Людишек-то...» Филька Шкворень задвигал бровями, как бы припоминая. — Нет, не шибко много. Десятка не наберется. — За что? — Кое по пьяной лавочке попались, кое против правды шли. Исправника пришил. — Вот коли так, бери меня к себе. Дело твое крученое, склизкое, завсегда под смертью ходишь. «Слух про тебя далеко идет. Я все повадки твои знаю. Пригожусь!» Прохор тронул возжи, лошадь поворотила на дорогу и пошла. Он обернулся и бездумно крикнул. «Ладно, приходи! Может, и впрямь пригодишься!» Собственный голос и смысл этих слов вывели Прохора из равновесия. Он почему-то вдруг увидал пристава, Брюхатого, грубого, усы в разлёт. Пристав плыл рядом с Прохором, Грозил ему перстом и похохатывал, А боком, прячась в заросли тайги, Маячил бродяга Филька Шкворень. Он подмигивал Прохору И молча сверкал на Пристава ножом. Лошадь пошла быстрей, Плывущее видение осталось сзади, Прохор заскрепел зубами И громко кашлянул.